перед мертвыми и живыми. Ездил я на Южный Урал к фронтовому другу, которого не видел 22 года и который отыскал меня, потому что в свое время помог я ему раненому выбрести из-под огня и добраться до Санбата. Люди нашего поколения умели и умеют, слава тебе, Господи, ценить добро и хранить его в память. Вот и не забывал моего участия, дружок, как и я не забываю тех, что меня потом тоже доставил в санбат и перевязал на передовой. Встреча наша была волнующая и грустная. Настолько она грустная, что жена моя до сих пор от чего это я ничего ей не рассказываю. А что рассказывать-то? Так называемый фронтовой юмор и что, молодость и здоровье остались в окопах. Друзей там много осталось. Вспоминалась вся тяжелая работа, бездельники, политруки, командиры, которые обжирали нас, солдат, и почему-то считали и они, и мы, что так оно и быть должно, чтобы они ели с отдельного блюда, а нам разблюдовка не полагалась, нам проросший ячмень, клевер крапива. Если украдешь, смородерствуешь, это твое. Говорят, сейчас на Украине москалей ненавидят, и не напрасно, по-моему. Только жаль, что ненавидят они не тех москалей, которых надо бы. Словом, пожил я у друга и увез еще более растревоженную душу и радостное сознание того, что я не осквернил, или почти не осквернил, сочинительством память о своей войне. И что если о ней писать, то только так, как было, покрывать морализированием и романтикой войну, как это хотелось бы кое-кому преступление перед мертвыми и живыми друзьями перед теми особенно кого приучить хотят к мысли, что война это не так уж и плохо. Можно песни петь, возвыситься, сделаться героем и любимые тебя оценят по достоинству. блашет литературный. Я радуюсь тому, что ребятишки наши начали подсознательно пока сопротивляться всякому милитаристическому направлению. Один молодой генерал жаловался мне, что молодые солдаты стыдиться стали маршировать на улице и глотки драть. Я ему сказал, что если бы торжествовала передовая человеческая мысль на земле, давно бы уж не было на ней никаких казарм, никаких армий, некого было бы освобождать, а ему, генералу, пришлось бы идти на производство и не обесценивать, не обесцвечивать до серого цвета человека, а производить нужные людям вещи. Он сбормотал насчет того, что порох должен оставаться сухим, что пацифизм, к сожалению, проник почему-то прежде всего в души фронтовиков. Он умный человек, видать, а притворяется, прикидывается, сам себя заставляет быть хуже, чем он есть на самом деле. А я ведь помню, еще каких-нибудь 20-30 лет назад все мы мечтали идти в пограничники, визжали от восторга, завидев командира или орденоносца. А ныне шиш... Бомба, висящая над головой людей, делает свою работу. Лучше бы она не висела, и можно было бы жить людям спокойно. Меня иногда охватывает тоска по глухим бунинским временам. Так бы и забрался в тихую русскую деревню, встал к Сахе, вернулся бы к земле, не неразграбленный и не незамордованный. 1967 год. Нашелся командир дивизии, в которой я воевал. Живет в Москве, затребует к себе, приглашает, побеседовать о нас и посмотреть. Те материалы, которые у него собрались о пути и действиях нашей дивизии. Любопытно будет. Я этого генерала видел всего два раза, издали, и оба раза со страха чуть штаны не напустил. А тут запросто приду и скажу: здорово, Сергей Сергеевич, как живешь? Какую пенсию получаешь? И вообще, веруешь ли в Бога? Ничего, да. 1967 год. Читаю Ричарда Олдингтона. Впервые читаю. Очень хороший и честный писатель. Его взгляды на войну полностью совпадают с моими. Разница лишь в том, что он может позволить говорить и писать и думать, что ему захочется. А я вынужден буду в самом главном изворачиваться, объяснять, маскироваться и ловчить, чтобы высказать те же самые мысли. Ибо войны в сущности своей... Похоже, друг на дружку. На них убивают людей. Все остальное не главное и пустяк по сравнению с этим. 1967 год. Читал Василя Быкова. Напористо, сильно, с большим мужеством сделано, однако есть и схематизм в вещи. Она не прописана. Быков как бы торопится вывалить все, что на душе и нагромоздил очень много – Остановиться, поразмыслить не успел или, скорее всего, не сумел. Это беда всех его вещей. Немножко бы ему, Баклановского, добавить психологизма, аналитичности его и неторопливой пристальности. Но это уж мои претензии личные. А так вещь смелая, и не напрасно она взбудоражила Хевру, которую утвердила в литературе генеральско полковничу правду о войне и считает ее единственно верной она всего лишь ширма с позолотой, Которой надлежит скрыть правду окопную, Солдатскую, от которой и на лысых генеральских головах Волосы бы зашевелились. Хочу написать серию давно задуманных очерков, Которые не написал в свое время, А зимой уж начну повесть о войне. Все-таки она меня гнетет, И, как я от нее, стучит в сердце. Герой там у меня умрет, Хотя это и не нравится нашим критикам. И на Корчагина походить не будет, хотя многим так хочется его воскресить. Дался им этот Корчагин, ей-богу. Я уж и читать о нем не могу. Так и кажется мне, когда я о нем читаю в тысячу который раз, что от китайского мракобесия мы совсем недалеко ушли. 1967 год. Этот проклятый фронт так и перебирает нашего брата, перетряхивает наши кости. Видно, война для нас никогда не кончится. Так и будем мы ее носить в себе, да мучиться болями и воспоминаниями. В скором времени мне предстоит быть в Ленинграде. Там живут многие мои однополчане. И вот надвинулся юбилей командира дивизиона, юбилей нашей бригады. Соберутся фронтовики, будут разговоры разговаривать. И нужно их послушать, потому что я начал писать большую книгу о солдатской жетухе на войне в окопах. Нельзя нам, фронтовикам, сдаваться. Рано. Надо еще пожить за себя и за тех, кто не вернулся с войны. Да и сделать много еще надо. 1970 год. Непровские плацдармы. Я был южнее Киева на тех самых Букринских плацдармах, на двух из трех. Ранен был там, и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переплавляться. И воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, не щадя жизни, вославлял наши подвиги. А мы, на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счета, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой, хлынувшими в окопы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме, не могу. Страшно, даже очень страшно, сейчас. И сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтобы писать обо всем, как иные закаленные, несгибаемые войны. К концу войны чины всякие реже и реже появлялись на передовой, хотели выжить, обзавелись бабами и комфортом, а на передовой... Их обманывали или пугали. За полгода я только раз видел газетчика на передовой из нашей дивизионной газеты Сокрушительный удар, который, пощелкав фотоаппарата, мгновенно смылся, хотя обстановка была далеко не смертельной. Никакого комиссара на передовой ни разу не видел, кроме капитана Мартынова из нашего артдивизиона. Он был совестливым человеком и, зная, что солдатам, не во что завернуть табак, иногда приносил нам газету комиссар бригады товарищ Сафонов или Сафронов, точно уже не помню, нажил на войне брюшкой румянец, имел две легковые машины и первым, даже вперед камбрига мирового мужика получил боевой орден. На встречу ветеранов нашей дивизии приезжал какая-то шушера, обвешенная орденами и медалями, хвалилась подвигами, жаждой о себе книг и кинофильмов. А хватились их спросить мы, четверо солдат, в конце концов угодивших на встречу. Почти никого из них на передовой и не было. Там ведь убивали, ранили, там орденов мудрено было дождаться. Сейчас по телевизору показывают спектакль из записок Лопатина в исполнении «Современника». Этому автору, Константину Симонову, все дается, все нипочем. У него сердце не останавливается, не болит. Экая тепленькая, удобненькая всем демагогия. Экая рассудительная война. Экая литература. Задача которой забыть, что счет нашей победы 10 к одному не в нашу пользу, это официально. Да, миллионы, десятки миллионов коллег и умерших сразу же от ран, болезней и голода. Правильно, хоть и нечаянно кто-то из националов назвал такую стряпню Таратурой. Именно Таратура, иначе не скажешь. 1973 год. Победу я встретил препоскудно, горько до слез. После госпиталя был в Ровно, в полку по борьбе с бандеровцами и стоял на посту у казармы ночь с 8 на 9 мая. Поднялась стрельба, крики, ликование, и я выпалил с радости, верный мне обоим из винтовки, за что и был отправлен на губу дураком старшиной, да и проревел до вечера, одиноко лежа на деревянных, карболкой воняющих нарах. 1973 год. Вот до чего мы дожили и залгались, одубели? И кто это все охранял, глаза закрывал народу, стращал, сажал, учинял расправы? Кто такие эти цепные кобели? Какие у них погоны? Где они и у кого учились? И доучились, да что не замечают, что кушают, отдыхают, живут отдельно от народа и считают это нормальным делом. На фронте даже Ванька Зводный тот норовил и жрать и жить от солдата отдельно, но, увы, быстро понимал, что у него не получится, хотя он и генерал на передовой, да не из тех, и быстро с голоду загнется или попросту погибнет от усталости и задерганности. Не надо лгать себе. Советская военщина самая галтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она победила один к десяти, это она сбросила наш народ, как солому, в огонь, и в России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именно ведь и ныне, не черноземьем. И все это заросло бурьяном, остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую. Сколько потеряли народы в войну? Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в день победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь Подольски в архиве один из главных пунктов правил гласит не выписывать компрометирующих сведения командирах сов армии. В самом деле, начни выписывать, обнаружится, что после разгрома шестой армии противника двумя фронтами немцы устроили Харьковский котел, которым котором Ватутин и еже с ними сварили шесть армий, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших воинов вместе с генералами, а их взяли целый пучок, как редиску красную, из гряды вытащили. Может рассказать, как товарищ Керпонос бросив на юге пять армий, стрельнулся, открыв дыру на Ростов и дали. Может, вы не слышали о том, как Манштейн силами одной одиннадцатой армии при поддержке части второй воздушной армии прошел героический Севаш и на глазах доблестного черноморского флота смел все, что было у нас в Крыму. И более того, оставив на короткое время осажденный Севастополь, сбегал под Керчь и танковым кулаком основу которой составляли два танковых корпуса, показал политруку Мехлису, что издавать газету Пусть и правду, где от первой до последней страницы возносил он великого вождя, одно дело, а воевать и войсками руководить дело совсем иное, и дал ему так, что две-три армии заплавали и перетонули в Керченском проливе. Ну ладно, Мехлис, подхалим придворный, болтун или заблюд. А как мы в 1944 под командованием товарища Жукова уничтожали первую танковую армию противника, и она не дала себя уничтожить двум основным нашим фронтам и, более того, преградила дорогу в Карпаты четвертому Украинскому фронту с доблестной 18-й армией во главе и всему левому флангу Первого Украинского фронта после Жукова, попавшего под руководство Конева, в совершенно расстроенном состоянии. Посмотрите карты в хорошо отредактированной истории Отечественной войны. Обратите внимание, что везде, начиная с карт 1941 года, семь-восемь красных стрел упираются в две от силы три синих. Только не говорите мне о моей безграмотности, Мало немцев армии, корпус и дивизии по составу своему численно крупнее наших. Я не думаю, что первая танковая армия, которую всю зиму и весну Били двумя фронтами, было численно больше наших двух фронтов. Тем более, что во время боевых действий это все весьма и весьма условно. Но если даже не условно, значит немцы умели сокращать управленческий аппарат. И малым аппаратом, честно и умело работающим специалистами, управляли армией без бардака, который нас преследовал до конца войны. Чего только стоит одна наша связь? Господи, до сих пор она мне снится в кошмарных снах. Все мы уже старые, седые, больные, скоро умирать. Хотим мы этого или нет? Пора Богу молиться. Все наши грехи нам не замолить. Слишком их много и слишком они чудовищны. Но Господь милостив и поможет хоть сколько-нибудь очистить и облегчить наши заплеванные, униженные, оскорбленные души. 1987 год Что касается неоднозначного отношения к роману «Проклятый убитый», Я и по письмам знаю, от отставного комиссарства и военных чинов ругань, от солдат-окопников и офицеров идут письма одобрительные, многие со словами «Слава Богу, дожили до правды о войне». Но правда о войне и сама неоднозначная. С одной стороны победа, пусть и громадной, одной огромной кровью давшейся, и с таким огромными потерями, что нам стесняется их оглашать до сих пор, вероятно 47 миллионов самые правдивые и страшная цифра. Да и как иначе могло быть, когда у летчиков немцев спрашивают, как это они, герои Рейха, сумели сбить по 400-600 самолетов, а советский герой Покрышкин – два, и тоже герой. Немцы, учившиеся в наших авиашколах, скромно отвечали, что в ту пору, когда советские летчики сидели в классах, изучая историю партии, они летали, готовились к боям. Три миллиона – Вся почти кадровая армия наша попала в плен в 1941 году. И 250 тысяч голодных, беспризорных вояк-военных целую зиму бродили по Украине. Их, чтобы ни кормить и не охранять, даже в плен не брали. И они начали объединяться в банды, потом ушли в леса, объявив себя партизанами. Ох уж это правда войны. Мы, шестеро человек из одного взвода управления арт осталось уже только трое. Собирались вместе и не раз спорили, ругались, вспоминая войну. Даже один бой, один случай, переход – все помнили по-разному. А вот если свести эту правду шестерых с правдой сотен, тысяч, миллионов, получится уже более полная картина. «Всю правду знает только народ», – сказал незадолго до смерти Константин Симонов, услышавший эту великую фразу от солдат-фронтовиков. «Я-то, вникнув в материал войны, – не только с нашей, но и с противной стороны, зная теперь, что нас спасло чудо, народ и Бог, который не раз уж спасал Россию. И от монголов, и в смутные времена, и в 1812 году, и в последней войне, и сейчас надежда только на него, на милостивца. Сильно мы Господа прогневили, много и страшно нагрешили, надо всем молиться, а это значит вести себя достойно на земле, И может быть, он простит нас и не отвернет своего милосердного лика от нас, расхристных, злобных, неспособных к покаянию. 1995 год